Город Александров. 1916 год. Лето. Наискосок от дома, под гору, кладбище. Любимая прогулка детей. Трехлетних Али и Андрюши. Точка притяжения. Проваленный склеп с из земли глядящими иконами. Хочу в ту яму, где Боженька живет. Любимое детей и нелюбимая Осипа Мандельштама. От этого склепа так скоро из Александрова и уехал. Хотел всю жизнь. Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. Мандельштам мой гость, но я и сама гость. Гощу у сестры, уехавшей в Москву, пасу ее сына. Муж сестры весь день на службе. Семья я, Аля, Андрюша, нянька Надя и Осип Мандельштам. Мандельштаму в Александрове после первых восторгов не можется. Петербуржец и крымец к моим косогорам не привык. Слишком много коров дважды в день мимо идущих, мимо мычащих. Слишком много крестов, слишком вечно стоящих. Корова может забодать, мертвец встать, взбеситься, присниться. На кладбище я, по его словам, рассеянная какая-то, Забываю о нем, Мандельштаме, и думаю о покойниках. Читаю надписи вместо стихов, высчитываю, сколько лет лежащим и над ними растущим. Словом, гляжу либо вверх, либо вниз, но неизменно от. Отвлекаюсь. Хорошо лежать? Совсем нехорошо. Вы будете лежать, а по вас ходить. А при жизни не ходили? Метафора. Я о ногах, даже сапогах говорю. Да не по вас же. Вы будете душа. Этого-то и боюсь. Из двух голой души и разлагающегося тела еще неизвестно что страшней. Чего же вы хотите? Жить вечно? Даже без надежды на конец? Ах, я не знаю. Знаю только, что мне страшно и что хочу домой. Бедные мертвые. Никто о вас не думает. Думают о себе, который бы мог лежать здесь и будет лежать там. О себе, лежащем здесь. Мало что у вас Богом отнята жизнь. Людьми, Мондельштамом с его страшно и мною, с моим хорошо, отнимается еще и смерть. Мало того, что Богом вся земля, нами еще и три ваших последних ее аршина. Одни на кладбище приходят учиться, другие боятся. Третьи я утешаться, все примерять. Мало нам всей земли, со всеми ее холмами и домами нужен еще и ваш холм, ваш дом свыкаться, учиться, бояться спасаться. Все примерять. А потом невинно девимся, когда на повороте дороги или коридора. Если чему-нибудь девица, так это редкости ваших посещений, скромности их, совестливости их. Будь я на вашем месте. Тихий ответ. Будь мы на твоем.